Глава шестнадцатая. Миллионер. Европейский союз. Штат Германия, пригород Берлина. Мухиддин сидел перед костром и мрачно смотрел на огонь. Он ждал команды от лидера, потому что прошлый приказ уже выполнил. «Смотри, смотри. Правда, луна похожа на круассан?» В метре от него на пеньке сидела девчушка лет восемнадцати и радостно разглядывала круассан, сравнивая его с полумесяцем. «Ну смотри, правда же похоже?» «Отвали от меня, дура тупая!» Огрызнулся второй напарник Мухиддина, смуглый парень, развалившийся в импровизированной кровати, собранной из камней. «Да, похоже!» Девушка поднесла круассан к глазам. Она была небольшого роста, черноволосая, со стрижкой каре, одетая во все красное, сладной фигурой. «Она была бы красавицей, если бы не гипертилоризм. расстояние между ее глазами было значительно больше нормы». Мухиддин мысленно вздохнул. Ему жутко не нравилось находиться в компании этих двоих. Первый – Абдулла Аль-Кааби, психически больной преступник, убивший всю свою родню и нескольких полицейских. Мухиддину пришлось постараться, чтобы вытащить его. Благодаря подсказке лидера Мухиддин знал, что Абдулу будут конвоировать в другую тюрьму. и он напал на фургон во время перевозки. Вторая – Румика Нарусе, психически больная девушка. Мухиддин кинул на нее опасливый взгляд. Действие ее навыка до сих пор вызывало у него мурашки. Что у Абдулы, что у Румика – очень необычные способности. Парень атома с обладает странным навыком тела мертвеца. Сам по себе этот навык не очень полезен, Абдулла просто не чувствовал боли. Но вот став слабым и получив навык «Берсерк», Абдулла превратился в машину для убийств. В поместье Шмидтов он съехал с катушек и поубивал вообще всех. Мухиддину даже пришлось использовать свою способность, чтобы остановить безумца. Румика же атома синтеза, но ее навык – самый ужасный из виденных Мухиддином. Бесконтрольный митоз. Одним прикосновением Румика может вызвать бешеное деление клеток, и тогда плоть человека превратится в отвратительное месиво. Мухиддин передернул плечами, усилием воли выбрасывая из мыслей страшные картины. А ее глаза, выпуклые, как у камбалы, непонятного цвета, слегка безумные. Мухиддину всегда становится не по себе, когда она смотрит на него. «Ну, точная копия круассана», — воскликнула Румика. «Командир, ты согласен, да?» Мухиддин ничего не ответил. «Командир, если вы не ответите, я съем круассан». Мухиддин продолжал молчать. Это последнее предупреждение. Мухиддин прикрыл глаза, Румика съела круассан. Звякнул смартфон. Мухиддин сразу же взбодрился и проверил почту. Первым делом он открыл присланное видео. Его глаза заслезились. На нем его жена с тревогой на лице слушала доктора, который рассказывал о болезни ее сына. Каждый раз, когда лидер отправлял новое видео, жена Мухиддина казалась здоровее. Сейчас ее и вовсе не узнать. Красавица. Мухиддин незаметно вытер глаза и вслушался. Для исцеления сына требуется длительное дорогостоящее лечение. Он родился больным, а вылечить врожденную болезнь сложнее, чем приобретенную. И не каждый специалист возьмется за лечение. Найти подходящего доктора очень сложно. Видео закончилось. Мухиддин несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, приходя в себя. Несмотря на явный шантаж, он был благодарен лидеру. Вдоволь попутешествовав за последнее время, Мухеддин увидел многое. Теперь он знал, что слова лидера были правдой. Не существовало лекарства от той болезни, от которой страдала его жена. Со временем она бы умерла. После видео шло сообщение о следующем указании лидера. «Отправляйся в Брюссель, там ты получишь посылку, усилишься». Позже вышли инструкции. «Убей Роналда Бельгийского». Ларса Торвальда, сына Криса Торвальда. Мухиддин быстро просмотрел список из восьми имен и продолжил чтение. «После Брюсселя посети Варшаву, там примешь в команду еще одного эвольвера. Позже опишу как. Если я не выйду на связь после Варшавы, езжай в Шанхай. Там вам придется уничтожить местное отделение триады. Пока все». Дважды перечитав письмо, Мухиддин выключил смартфон и бережно спрятал его. «Неужели лидер желает, чтобы пожиратели жизни объявили войну самой триаде?» Мухиддин облизнулся. Он помнил, как в тюрьме обращались к членам триады, как к королям, в то время как сам Мухиддин был никем. И когда он представлял себе, как убивает членов триады, по его коже пробегали мурашки от возбуждения. «Капитан, ты рад? Мы будем убивать, да? Кого?» Румика подошла к Мухиддину и уставилась на него своими рыбьими глазами. Мухиддин сразу же отвернулся. Все его воодушевление смыло взглядом этой девушки. «Ложимся спать, завтра выезжаем в Брюссель», — приказал он, вставая. «Капитан, у меня круассаны закончились». Русь, Екатеринбург «Привет, Адель!» Я не сдержал улыбки, смотря на экран. «Здравствуйте!» Адель заметно волновалась. «Поздравляю вас!» и с тем, что стали сильным, и с тем, что акции так взлетели. Спасибо, я кивнул. До четырех утра я парил над городом и его окрестностями, а потом вернулся домой и лег спать. И, как говорится, я проснулся миллионером. За ночь, со скоростью падения метеорита, в сети распространилось несколько сенсаций. Сперва стало известно, что я, Дельта, вышел на следующую ступень эволюции. Опередил черного, опередил всех. Затем прогремела новость о новых зельях деда. Не знаю, каким образом люди об этом узнали. Не удивлюсь, если дед сам слил информацию. И как вишенка на торте, Сюля через клоунов разворошила инфополе известиями о моей тайной встрече с Черным. Она постаралась, чтобы новости об этом событии долетели в каждый уголок мира. Заголовки статей звучали примерно так. «Таинственная связь двух сильнейших эвольверов. Легендарная встреча двух лидеров. Что осталось за кадром? Синдикаты-клоуны станут партнерами? Читайте нашу статью и узнаете ответ. Тайная связь между Дельтой и Черным. Новости одна за другой обрушивались в озеро Инфосети, вызывая волны ажиотажа. Кумулятивный эффект в действии. Как итог, акции синдиката и синдикаты Эпсилон подскочили в разы. Сейчас рыночная капитализация синдиката оценивается в 600 миллионов юаней. Пока далеко от гигантов рынка, но для новосозданной независимой организации, которой еще и трех месяцев нет, фантастический результат. Акции клоунов также подскочили, но не настолько сильно. Спрос на нашу виртуальную валюту вырос в три раза. Утром главный экономист присылал доклад. Акции синдиката Эпсилон тоже выросли. и Адель, имеющая свою долю в организации, не могла не радоваться. «К нам наконец-то хлынул поток желающих. Мы уже приняли больше 50 анкет вольверов. Среди них даже есть один слабый, представляешь?» Я рад, моя улыбка стала шире. «Как у тебя дела?» «Все отлично», — Адель уверенно кивнула. «Моя частота ДНК уже больше семи, и я стараюсь сама убивать монстров, не брать со склада». «Как Аксель?» Он работает, Адель едва заметно погрустнела. Он сейчас готовит презентацию, хочет представить вам. У него есть несколько предложений. С радостью посмотрю их. Это... А вы не знаете, кто мне каждый день черные розы дарит? Я почесал нос. Может, поклонники? Адель смущенно посмотрела на меня. Мне сказали, что это вы приказали. О чем-то там говорила. Да, как там Карлос? Хорошо работает. «Мне правда сказали, что это вы?» «У меня для тебя очень важное задание», — стал нарочито серьезным я. «Надо найти Болтуна и вырвать ему язык». «Какое?» — Адель сосредоточилась. «Скоро к тебе прибудут мои люди. Передай им двенадцать жидких ядер вожаков, Чтобы уточнить детали, свяжись со штабом в Пекине. Там тебе все объяснят». «Да, поняла. Что-то еще?» «Надеюсь, ты не выкидываешь розы?» – грозно нахмурился я. «А, нет». «Хорошо, прощаюсь». Я отключил видеосвязь и хмыкнул. Настроение было отличным. Адель ничего не угрожало, Феликс покинул страну, а бельгийские в ближайшие годы носа не высунут. Желательно найти Феликса и убить его, но я не знаю, куда он полетел. Люди деда не смогли отследить. Ну и ладно. Главное, Адель в безопасности». По сути, я предотвратил трагедию, которая привела бы к ее коме. Убил Сэма своими руками, поддался эмоциям, не стоило этого делать. И разрушил империю Феликса, которую он в этой жизни начал строить еще быстрее и эффективнее, чем в прошлой. Соломон Бельгийский, старая собака, знает, кого можно кусать, и кого нет. С ним проблем не будет. Еще есть один мерзкий ублюдок, Роналд Бельгийский. Похотливый зверь, желающий силой взять свою сестру. Но он даже не Вольвер. Этот трус вряд ли в ближайшее время сунется в изначальный мир. А как только Мухиддин достигнет Брюсселя, ему придет конец. Никиту Бельгийского и остальных братьев Адель я решил не трогать. Хоть среди них многие и приложили руку к падению Адель, но всем рулил Феликс и его команда из шести человек. Я заказал Мухиддину каждого из них. Это немного нерационально, но сердце требует, чтобы эти люди умерли. А я не хочу идти против сердца. Ростки, которые я так тщательно сажал, начали давать плоды. Мухиддину предстоит разгромить несколько бастиады и обчистить их склады, и он усилится, и я начну выполнять обещание, данное Яньлин. А то чувствую, что скоро она уедет. Синдикат Эпсилон уже начал генерировать доход в виде жидких ядер, пока только звериных, но это начало. А в княжестве деда собрано столько уникальных личностей, сколько нет ни в одном другом. И когда каждый из них станет человеком сильным, никто не сможет потягаться с дедом в могуществе. Может, потом, когда все закончится, написать о нем книгу. Назову хроники деда, будет забавно. Пиликнул смартфон. Лианг спрашивал, когда мы вернемся в изначальный мир. Я проверил дату, 28 июня, разгар лета. Нет бы отпуск попросить, на море слетать, отдохнуть душой и телом. Тем более, что деньги есть. Но ребята не хотят отдыхать. Каждый из них уточнил, когда мы вернемся в изначальный мир. Ван Балай вообще вчера целый день ныл, что не получил свою награду. Обещал сделать цепуку, чтобы смыть позор. После разговора с Адель я пошел искать деда. Надо закончить дела здесь, и если получится, завтра уже вернуться в изначальный мир. Монстры сами себя убивать не будут. Узнав, что дед на полигоне, я вышел из дома и встретил Мирославу. «О, привет!» – лучезарно улыбнулась она. «А я к Марии Денисовне, она с князем. Он на полигоне, пошли вместе». «Давай». «Ты слышал, что британские объявили о начале ивента?» «Нет». «И много народа собралось». «Не, они недавно объявили о нем». «Ой, смотри, там ворона дерется с дроном». «Что она делает?» «Дергается так». «Пойдем быстрее». За болтовнёй я не заметил, как мы добрались до полигона. Дед как раз выходил оттуда, хмурый, в спортивной форме. За ним семенил лысый мужик, который то и дело вытирал лоб платком. «Господин, я не смог ничего поделать. Прибыль предприятия рухнула, маржа сократилась до критических значений. Пришлось действовать быстро, я не смог спрогнозировать». «Одолжен был», — прервал его дед. «Альберт, ты совершил ошибку, понимаешь?» Мужик затрясся, его глаза забегали. Казалось, что он вот-вот упадет в обморок от ужаса. «Такого не повторится». «Конечно, не повторится». «Освободи свою должность, Альберт». Д «Да». В глазах мужика появилась обреченность. Одет заметил нас, широкими шагами пошел к нам и заорал. «Ах ты бомж мелкий, чтоб тебя мои вороны задрали!» «Почему не сказал про вашу встречу с черным? Ты...» Дед не прекращал громко ругаться, приближаясь к нам. «Кстати, да», — Мирослава опомнилась. «Как вы поговорили?» Я смущенно почесал нос. «У нас не получилось поговорить, связь прервалась. По сути, мы и слова друг другу не сказали». «Ты не человек, ты животное в чучеле бомжа», — закончил дед. «Нам надо поговорить», — улыбнулся я. «Не веди себя, как бродячая собака!» «Ну, хватит! Или не принесу тебе жидкое ядро разумного монстра!» «Ты деду угрожать посмел!» Заорал он мне в лицо, но быстро успокоился и буркнул. «Бурдюк коровий! Идем в комнату отдыха, там все расскажешь!» «А ты чего приперлась? Опять просить новые дома для своих мелких бомжонков? Ты зачем всякий сброд ко мне в город тащишь?» Последний вопрос адресовался Мирославе. «Я хотела поговорить с Марией Денисовной». Мирослава спряталась за мной. «Я же вытирал слюни деда с лица». «Она там!» Дед махнул рукой на полигон. Мирослава убежала, а мы с дедом пошли к комнате отдыха. «Будем сли торговать зельями и пропаном», — сходу начал он. «После твоего прорыва их временно оставят в покое. Еще я начал процесс по обмену технологий хрусталов». «И как ты все успеваешь?» – я покачал головой. Мне были известны мотивы деда. Он хотел тайно получить оружие, которое производил Рот Ли. А именно, оружие, доступное только военным. Таким меня ранил Феликс. Но это очень опасная игра. Если председатели или царю узнают, деду придется худо. «Я ничего не делаю. Я приказываю». Дед хлопнул себя по животу. Мне позвонили. Я вынул смартфон и увидел иконку Сюли. «Да», — холодно ответил я. «Привет, Владислав», — чарующий голос Сюли немного ослабил мое недовольство. «Я поговорила с Черным. Он не стал разговаривать с тобой, потому что ему поплохело. Ты же видел, как его трясло? Черный чем-то болен, и он... Мне это не интересно. Я отключился. «В болезнь Черного я не верю, но он и правда вел себя странно. Как мне кажется, он узнал меня». «Но почему сейчас? Мои фотографии есть в сети». «И то, что я дельта, известно многим людям». «Унясь не получилось поговорить. передразнил дед. «Связь, прервялясь. По сути, ми...» «Ну, хватит», — перебил я его. Дед рассмеялся, хотя в этом конкретном случае больше подойдет слово «заржал». Мы вошли в комнату отдыха. «Тебя просто кинули», — продолжая посмеиваться весело, сказал дед. «Черный даже не стал разговаривать с тобой». Я поморщился. Мы уселись друг напротив друга. Мама пока не вышла? Нет. О чем ты хотел поговорить? Дед только сейчас начал успокаиваться. Он даже прослезился от смеха. То, что его внука кинули, жутко развеселило старика. М да. Завтра утром я отправлюсь в изначальный мир. Меня сейчас больше всего беспокоит Индия. Я боюсь, что азиатское содружество начнет войну за территории, которые вышли из-под контроля Индии. И Луна с Марсом. «Ты знаешь, что планирует на их счет правительство стран? Не будет большой войны?» Дед некоторое время молча смотрел на меня, задумчиво жуя губы. «Ты все равно ничего изменить не сможешь. Оставь это мне, я знаю, что делать. Войны не будет. Хорошо». Я кивнул. Меня тревожила сложившаяся ситуация. С моего перерождения прошло не так много времени, и я вроде как предотвратил индоазиатский конфликт, который перетек в войну Руси и последнюю мировую. Но ситуация далека от идеала. В любой момент может вспыхнуть новая война. Раньше я был уверен, что нападение амфибии произойдет через 22 года. Ведь как бы я ни менял историю в Солнечной системе, она вряд ли повлияет на всю Вселенную. Но из-за черного эта уверенность пошатнулась. А что если рыбы нападут раньше? Единственный выход, который я видел, стать сильней. Настолько, чтобы в одиночку предотвратить возможную войну. К тому же надо как можно скорее посетить Атлантиду и забрать камень хаоса и хрустальную доску. «Ты лучше думай о том, как мне ядро разумного притащить», наставительно говорил дед, «а с остальным я как-нибудь справлюсь. Твое дело пахать по-черному, а политику, экономику и все, что связано с интеллектуальной деятельностью оставь мне. Как говорится, человеку человеческое — «Бомжу, бомжачье! У меня есть схема одного оружия», – перебил я деда. «Он может бесконечно восхвалять себя, параллельно принижая меня, при этом переиначивая всякие высказывания на свой лад и везде вставляя свои словечки». «Оружие?» – дед напрягся. «Что-то вроде кровавого пропана?» «Да, но гораздо мощнее». «Рассказывай». Говорили мы с дедом долго, о синдикате и изначальном мире, о торговле и политике. Из значимого дед решил передать рецепт первого зелья дружественным силам в обмен на процент от продаж. Таким образом, мы вновь подстегнули развитие человечества. Кто знает, какие новые рецепты откроют лаборатории разных стран и родов и насколько в этой жизни разобьется алхимия, как ее начали называть в сети. Дед сперва не хотел отдавать рецепт, но я уговорил его. Почему-то мне кажется, что стоит поспешить. Не знаю, откуда это чувство. Оно появилось после того, как я увидел черного. На следующее утро я, как и планировал, вошел в изначальный мир. Маму так и не дождался. Хоть и было очень интересно, смогла она наладить контакт с Людой или нет. В запланированное время синдикат в полном составе, кроме Джао, собрался на заранее оговоренной поляне. Ну что, готовы? Я обвел воодушевленных ребят взглядом. Нам предстоят сложные деньки. Наша цель достать столько жидких ядер разумных, сколько сможем. И начнем мы с логово-кристаллических червей.